Глава девятая. Москва встретила Ульяну умиротворяющим снегопадом в свете вечерних фонарей. Пока она ждала Машу с Денисом на стоянке у аэропорта, ей неожиданно пришла идея для обложки одного заказчика, которую она никак не могла закончить из-за последних событий. Вдохновение придало оптимизма и на свое будущее. «Эй, снеговик, привет!» — крикнул чей-то знакомый голос. Ульяна опомнилась, сдвинула вверх вязаную шапку и огляделась. Денис Басин, широколицый, светловолосый, как и Маша, приветливо улыбнулся ей из окна черный Toyota Land Cruiser. «О, привет!» — радостно помахала она белоснежной пушистой варежкой и взялась за чемодан. «А ну поставь!» — Махнул рукой Маша, выбираясь заднего сиденья. «У нас для этого есть настоящий мужчина!» Ульяна благодарно обняла Дениса, когда тот уложил ее чемодан в багажник, а потом прижалась к подруге. Маша чуть не расплакалась и от сочувствия, и от умиления. «Девчонки, скорее забирайтесь в машину, а то колотун бабай!» прикрикнул Денис, и у нас, между прочим, филе мраморной говядины остывает. Маруся вчера вечер потратила на поиски вишневого соуса. Ульяна с любовью посмотрела на Машу, сжала ее тонкую ладонь и беззвучно проговорил. «Спасибо!» Крылова прижалась к плечу подруги и весело сказала. «Спасибо, с чаем не выпьешь, так что с тебя графские развалины». Ульяна охотно закивала. «Итак, тебе день на отсып, маникюр, педикюр и всякие там процедуры, а в среду плотно займемся поиском работы. Жить будешь пока у нас, а после устройства и жилье подберем, чтобы удобно добираться было. У Басина много знакомых риэлторов, скидку хорошую сделают». «Да, сначала мне надо подзаработать. У меня только на месяц проживания и хватит, не учитывая расходы на питание. Ты питаешься, как кошка, так что никого не объешь, — отмахнулась Маша. А вот за то, что ты будешь готовить Басину свои потрясающие десерты, он готов тебя катать по Москве на все твои собеседования и готовить свои фирменные мясные блюда. Ты же знаешь, от моей стрепни можно отравиться. Ульяна и Денис дружно засмеялись. Звякнул телефон. Ульяна взглянула на экран и посерьезнела. Новый смс от Аркадия. Если не поздно, давайте заедем в какой-нибудь салон сотовой связи. Хочу сменить сим-карту. Правильно, в новую жизнь с новым номером, поддержал Денис. Маша лишь виновато пожала плечами, выдавая, что все рассказала своему мужчине. После сытного и невероятно вкусного ужина от Басина и теплой дружеской беседы ульяне выделили полку в большом шкафу в прихожей и отдали в полное распоряжение диван в кухне-гостиной. Поздним вечером, когда подруги наговорились по душам, Маша ушла спать, а Ульяна устроилась в углу дивана, заменила им карту в телефоне и стала перебирать контакты, чтобы оставить только те, которые для нее важны. И вдруг увидела телефон Сергея Бута. За всей суетой и переживаниями их встреча совсем вылетела из головы. Ульяна подняла глаза к потолку и неожиданно почувствовала, что все происходящее с ней не случайно. Но она так и не дала ответа на его предложение а два дня на раздумье давным-давно прошли. Прошло больше недели, он уже наверняка взял другого. Расстроилась Ульяна. Что если это то, что я ждала всю жизнь, но так неблагодарно отказалась от шанса? О, Господи, пятнадцать лет шла к этому, и вот оно было совсем рядом. Неужели поздно? От нервного возбуждения Ульяна поднялась с постели и стала ходить по комнате, молясь, чтобы предложение Сергея все еще было в силе. Она решила, что завтра же наберет его, и если тот заинтересован в ней, то готова тут же выйти на работу. Всю ночь Ульяна не могла сомкнуть глаз. Состояние было такое, будто завтра решался вопрос жизни и смерти. В семь утра Денис застал Ульяну, сидящей на собранном диване, полностью одетой и нетерпеливо вертящей в руках телефон. «Привет! Что так рано?» Зевнул он. Привет, я блинчики испекла на завтрак, улыбнулась она и поднялась. Сварить тебе кофе. Денис недоуменно проследил за Ульяной, проворно накрывающей ему на стол, и сел, чтобы не мешаться. Твой энтузиазм похвален, но могла бы и поспать еще. Маруся тебя сегодня затаскает по городу, усмехнулся он. Ничего, я выдержу, как-то нервно улыбнулась она. С тобой все в порядке? Да, конечно. Удивленно округлила глаза Ульяна. «Ага», — скептически прищурился он, но больше не сказал ни слова, видя, что постоялица чем-то взволнована. «Намекну Марусе, пусть с ней помягче сегодня, а то на ней лица нет», — подумал Денис и написал Марии сообщение. Когда Басин ушел, Ульяна едва дождалась девяти утра. Не слишком рано, но и по-деловому. И дрожащими пальцами набрала номер Сергея Будда. Если это спам звонок, я разорву вашу контору на части! раздался недовольный, сонный голос мужчины в трубку. Ульяна растерялась на секунду, но потом собралась и мягко произнесла. Сергей Павлович, доброе утро! Это Ульяна Исаева. Простите, что вас разбудила. Вы меня помните? послышалась в трубку, и Ульяна сморщилась от смеси неловкости и тревоги. Через несколько секунд уже более бодрый голос произнес. «Конечно, я вас помню, Ульяна». «Один-один». «Если неудобно, я позвоню позже, стараясь говорить медленно, чтобы не выдать волнения», — ответила она. «Не надо тратить время», — твердо ответил Бут. Сердце Ульяны пропустило удар. «Неужели поздно?» «Я так понимаю, вы согласны у меня работать?» — уверенно предположил тот. Ульяна еле сдержалась, чтобы не крикнуть в трубку, что готова выехать в офис прямо в пижаме. Сделала короткую паузу, вдохнула и ровным голосом произнесла. Я немного задержалась с ответом «Простите, были сложные дни», но не смогла устоять перед таким заманчивым предложением. Готова приступить в любое удобное время, если вы еще заинтересованы во мне. «Ну, слава Богу!» – вздохнул Буд и даже повеселил. «Сегодня у меня цепной, после дня рождения жены. Давайте сделаем так. Завтра подъезжайте в офис, обговорим детали и все решим». «Спасибо. Уточните адрес. Пришлю в СМС. До встречи, Ульяна». «До встречи», — подра ответила она. И когда тот отключился, зажмурилась, упала спиной на диван и от радости завизжала на весь дом. В кухню влетела Маша, растрепанная и испуганная, и начала озираться по сторонам. «Ты что визжишь?» «Я, кажется, работу нашла!» — вскочила Ульяна, обняла Крылову и стала вальсировать с ней по кухне. «Перепугала меня!» — засмеялась та и шлепнула подругу по попе. «Сегодня с меня твои любимые графские развалины. Собирайся, надо купить ингредиенты». «Мы сегодня собирались по женским делам, ты забыла?» — отстранилась Маша. «Это ты собиралась, а я хочу привести нервы в порядок и отпраздновать начало новой жизни». Нетерпеливо хлопнула в ладони Ульяна. «Не рановато ли? Что за работу ты нашла? Расскажи хоть, а то сейчас вступишь в какую-нибудь секту и поминай, как звали». Безлобно проворчала та, одернула длинную футболку и встала у плиты, чтобы сварить кофе. Ульяна рассмеялась и скорчила подруге рожицу. А за завтраком она рассказала о той встрече с Сергеем Бутом и его предложении. «Ну ты смотри!» — восхитилась Крылова. «Это карма!» «Тебя прямо звезды ведут!» Маша все же уговорила подругу сходить с ней на гигиенические процедуры. И поскольку ее автомобиль еще не прибыл в салон, Басин специально оставил свою Тойоту, чтобы девочки провели этот день с комфортом. А на следующий день Ульяна с нетерпением отправилась на встречу с директором издательства «Артекс». Тут Крылова не отпустила подругу одну, собралась в два счета. Офис «Артекс» располагался в пятиэтажном здании в старом районе Москвы. Маша еле нашла въезд во двор, хотя адрес по навигатору был очевидным и, припарковавшись, пожелала удачи. Ульяна вошла в холл здания и сразу наткнулась на суровую женщину-вахтера. так критично оглядев ее с головы до ног, потребовала паспорт, буркнула что-то о пятом этаже и выписала пропуск. Лестница, вплоть до четвертого этажа, была старой, местами с отколотой плиткой. На стенах висели выцветшие рекламные баннеры. Ульяна поразилась, что такое возможно в Москве, городе современного бизнеса. Да и Сергей Бут выглядел представительно. Совсем не похоже, чтобы он работал в таком обвешалом месте. Но на пятый этаж обстановка сменилась аккуратными, чистыми ступеньками, креативно окрашенными стенами и едва уловимым запахом мяты и шоколада. Необычно подумала Ульяна, останавливаясь перед широкой металлической дверью цвета венги со стильной табличкой издательства «Артекс». Не успев нажать на кнопку вызова, Ульяна отскочила назад, потому что дверь неожиданно распахнулась, и навстречу вальяжной походкой вышел высокий молодой мужчина. По его виду сразу можно было сказать «высокий клиент» или «денежный мешок», «ухоженный». Одец иголочки, за ним потянулся шлейф дорогого парфюма. Ненавязчивый, но запоминающийся. А следом вышел еще моложе, в узких клетчатых брюках, коротком горчичном пальто и густым чубом на левую сторону. Оба даже не взглянули в сторону женщины и, коротко переговариваясь, спустились по лестнице. Высокомерный брутал и пижонистый мажор. Украдкой усмехнулась Ульяна. «Да уж, столица!» Куда без таких персонажей? Похоже, издательство процветает. Вы к кому? Неожиданно прозвучал вопрос из открытой двери. Ульяна оглянулась и сдвинула шапку вверх. Перед ней, опираясь на дверной проем одной рукой, выгнув бедро, словно модель у шеста, стояла высокая девушка в блузе с низким декольте, очень узкой юбки, в телесных чулках в сеточку и в лабутенах. Еще недавно Ульяна сама носила такую форму, Правда, декольте скромнее и туфли классические. «Доброе утро! Я Ульяна Исаева, к Сергею Павловичу», представилась она, мельком разглядывая еще один персонаж. Косметики с килограмм, наращенные волосы, ресницы, ногти, может и грудь. «А-а-а!» — расцвела та. «Вы новый графический редактор!» «Что-то в этом роде», — улыбнулась Ульяна, не став поправлять девушку. «Привет, привет! Вас ждут!» Широко улыбнулась она, сверкнув стразом на одном клыке. «Я Валентина Цапина, офис-менеджер. Пойдемте. Мне надеть маску?» «Ой, да не надо, мы уже все здесь переболели!» Отмахнулась та. А когда та самая Валентина пошла вперед по коридору, то от впечатления модельной внешности не осталось и следа. Сутулившись, она тащила свои лабутены, Будто они весили по 5 килограмм каждый. Ульяна шла следом, по пути снимая шарф, расстегивая пуховик и рассматривая обстановку. Запах шоколада и мяты стал ярче. Видимо, это был фирменный аромат издательства. Помещение было светлое, теплое. Ремонт не новый, но чисто и уютно. Ощущение, что именно здесь ей предстоит работать, горячими мурашками расползалось по телу Ульяны. Она знала это чувство предвосхищение будущей реальности. Она не могла ошибиться и внутри заискрилась от радости. По короткому широкому коридору располагалось несколько просторных кабинетов, а в конце приемные. Уютный ярко-красный диван и современная черная мебель удачно гармонировали с графитовым цветом стен и пола. Ульяна быстро сняла пуховик, запихнула в рукав шарф и шапку и повесила его на черную фигурную вешалку в углу. Секретарь приоткрыла дверь кабинета директора и, просунув только голову, сказала «Шеф, вы ждали Исаеву?» «Пригласи через пару минут», — раздался знакомый голос. «А чаю принести?» — спросила она и, оттопырив пятую точку, одной рукой с длинными острыми ногтями пурпурного цвета почесала ягодицу. Ульяна едва не прыснула от смеха, но, сжав губы, отвела глаза в вошедшей в приемную молодой женщине. Та, явно заметив нескромный жест Валентины, со смесью укоры и иронии, качнула головой и дружелюбно улыбнулась Ульяне. «Доброе утро. Очевидно, шеф будет занят?» «Доброе. Постараюсь его не задерживать», — вежливо ответила Ульяна. «Не вы ли Ульяна Исаева?» — спросила женщина. «Я?» — несколько растерялась та. «Рената Маевская, главный редактор «Артекс», очень рада такому пополнению», искренне произнесла женщина, а затем, покосившись на Цапину, шепотом добавила. «Это наше чудо-секретарь». «Валентина, сообщи мне, когда будто освободится». «Хорошо», — отошла от двери секретарь и села за свой стол. «Ух ты, обо мне уже знают?» взволнованно подумала Ульяна но мягко улыбнулась и признательно кивнула Маевской на прощание. Та направилась к выходу из приемной, и Ульяна не смогла не задержать на ней взгляд. Главный редактор выглядел невероятно стильно. Чего стоила одна стрижка? Идеально гладкая косая коры с четкой линией среза. Искусное колорирование, пепельные корни и платиновый блонд к концам. Явно брендовая одежда, безупречное чувство вкуса, Женственность и достоинство в каждом жесте от таких женщин у Ульяны всегда захватывало дух. Наверное, мой будущий руководитель производит приятное впечатление. Проходите уже, окликнула Валентина и бесцеремонно поправила декольте. Спасибо, кивнула Ульяна и поспешила в кабинет директора. Ульяна, рад вас видеть. У порога встретил ее Буд и лично проводил креслом у широкого окна. Он недолго говорил с Ульяной в кабинете, коротко о главном, о структуре издательства, об обязанностях и текущих проектах. Расспросил о том, какими она инструментами пользуется и какие есть пожелания к программному обеспечению. Потом проводил Исаеву по офису, познакомил с коллективом, показал рабочий кабинет, где уже работало пять дизайнеров, но не все были на месте. Здесь были удобные столы с небольшими перегородками, высокие кресла, а в углу мягкие кресла-подушки для творческих посиделок и отдыха. Много зелени, красок и какая-то особая атмосфера, которая согревала Ульяну и волновала будущими открытиями. Затем Буд показал производство, небольшую по меркам Москвы типографию, которая занимала весь первый этаж здания, обозначил объемы и виды работ. «Маленькая, да удаленькая», — обрадовалась Ульяна, Уж она знала толк в типографском оборудовании. «Ну, собственно, все принципы работы и приоритеты издательства я обозначил», завершил Сергей, когда они вернулись в кабинет и расслабленно откинулся в кресле. «Ну что скажете?» Ульяна была так рада результатам встречи, что забыла о многих личных вопросах, но шестое чувство подсказывало, что все будет замечательно. Если она станет заниматься тем, к чему лежит душа, и тогда у нее все обязательно сложится. Когда я могу приступить? А когда можете? Я бы могла приступить уже завтра», с охотой ответила она. Они поговорили о многом, Исаева задавала серьезные идейные вопросы, даже в технологии печати разбиралась. Но Сергей был удивлен, что она так и не поинтересовалась, сколько тот будет ей платить. Он хитро прищурился и спросил. «И вы готовы работать на минимальном окладе?» «Я мечтала об этой работе. Думаю, если я покажу все свои возможности, вы оцените результат по достоинству», деликатно ответила она, но голос выдал волнение. Сергей решил не торопиться с обсуждением денежного вопроса и посмотреть, что из этого получится. «Когда прилетели?» «Позавчера». «Ясно. Еще не обустроились?» «Если заполнить свободную полку в шкафу считается...» То вполне, — улыбнулась Ульяна. «Вы живете в шкафу?» Вскинул брови Буд. Ульяна засмеялась шутки и покачала головой. «Я остановилась у подруги с ее другом, но не хочу долго их стеснять. Чуть позже займусь поиском комнаты. Если удастся, то квартиры, иначе от них добираться далековато. Надо найти что-то поближе к офису, иначе наши пробки любое вдохновение задушат в зародыши», усмехнулся Сергей, и снова задержался взглядом на удивительных глазах женщины. Ульяна смущенно отвела глаза, снова улыбнулась и с надеждой заметила. «В ближайшее время не смогу ничего снять, но это не главное, я обещаю не опаздывать». «А, вы простите, что я на вас так смотрю, глаза у вас колдовские», — сам смутился тот. «Ну а вы, честно говоря, сначала показались мне жутко неприветливым типом» перешла на шутливый тон Ульяна, чтобы уйти от неловкого момента. «Да, я бываю мрачноватым и нелюдимым, особенно накануне серьезных сделок», простодушно признался Сергей. «А если честно, то Стас любит знакомить меня со всеми, а эти все чаще всего докучливые графоманы, которые пытаются протиснуться на рынок за его и мой счет». «Я понимаю, но у нас с вами все иначе», шутливо-серьезно нахмурилась она. Сергею понравился ее энтузиазм и непринужденность в общении. А что будет, когда она начнет хорошо зарабатывать? Однако до высоких бонусов нужно было еще дожить, а ему очень хотелось заполучить этого специалиста в штат. И Сергей готов был кое-что предложить Исаевой, чтобы поддержать ее дух. «Значит, пока у вас есть где жить». Исаева кивнула. «У меня для вас будет одно предложение, озвучу его позже». А пока выходите на работу, оформитесь у Валентины. У Маевской, наш главный редактор и ваш начальник, уже несколько заказов простаивает. Неделю вам на закрытие простоев, а потом начнете самостоятельно общаться с клиентами, брать проект полностью от начала до конца. К тому же в ближайших планах расширение спектра услуг, интересной работы прибавится». «Ух ты!» – расцвела Ульяна. «Здорово!» «Я делаю на вас ставку», — подмигнул Бут, поднялся и протянул ей широкую ладонь. «До завтра?» Ульяна с воодушевлением пожала руку будущего руководителя и, попрощавшись, вышла из офиса. «Ну все, я в мяте и шоколаде», — буквально впорхнула на переднее сиденье машины Ульяна. Крылова сразу отметила, как возбужденно горят глаза подруги, как разрумянилось ее лицо, и довольно включила зажигание. «Ну, слава КПСС!» Скорее бы доставили мои вещи. Хочу выглядеть, соответственно, своему новому положению, вздохнула Ульяна, проверяя в телефоне уведомления о транспортной компании. Маша выглянула в окно на здание издательства и скептически прищурилась. На вид не такое уж и престижное место, да и район так себе. Да, офис не новый, согласилась Ульяна, но тут же с восторгом заметила, но внутри уютно, и так пахнет. Как? «Коммуналкой?» — поморщилась Маша. Ульяна задумчиво закусила губу и потерла перед собой подушечками пальцев. «Ароматом творчества!» — вдохновенно протянула она. Подруга вскинула брови и беззвучно рассмеялась. «Ох, звезда пленительного счастья! Поехали! Жутко есть хочется! Знаешь, как я переживала за тебя! Пошла в джинсах, в рубашке, но совсем не для собеседования!» Крылова выехала из двора на дорогу и все что-то говорила, говорила, но Ульяна погрузилась в мечты о новой работе. Все было так ново и возбуждало, и Ульяна жаждала окунуться в это с головой. Эта работа быстро выведет из нее всякую хандру и даст огромный толчок к личному росту. Она представляла, как сидит на своем рабочем месте, как пьет чай с девчонками из отдела, как общается с клиентами и выдает конечный результат. Даже хмурое небо не портило настроение. «И скоро у меня все будет замечательно», — пела внутри нее.